Глава 7. Следующий день оказался весьма интересным, я бы даже сказал насыщенным, разного рода информацией, заставляющей мой бедный мозг плавиться. После посещения столовки Рогожин отправил парней размяться на полосу препятствий, после чего требовалось хорошенько намять бока друг к другу. А меня потащил за собой, любоваться на помятые лица Степаныча и Васильева. Хотя прапорщик выглядел вполне себе здоровым и явно похмелившимся. Сидел себе на крылечке и покуривал. «Для начала здороваемся». «Живой?» – поинтересовался у него Рогожин. «А то!» – Степаныч довольно прищурился. «Спасибо хлопцам! Надолго вперед Лекарством обеспечили!» Расплываюсь в довольной улыбке. «Пригодился коньячок! А то помер бы дед с похмелья!» «Рады стараться! Все для любимого начальства!» Степаныч, улыбнувшись, подмигивает. «Чья была идея?» «Чешу затылок». «Ну, хомяк буйствовал у всех, но мой, пожалуй, оказался самым жадным». «Эх, моя школа!» – расплывается в довольной улыбке. «Не увлекайся, а то и правда траншею рыть заставлю», – нахмурился капитан. товарищ товарищу капитану, это когда я норму свою нарушал?» «Напомнить?» «Так то, когда было?» «Заметь, если бы не тот случай, могли бы и не встретиться!» Слегка грустно произнес Степаныч, и уже более уверенно. «А вчера не в счет!» Тем более, что норму я не превышал. Но пытался. Так ведь ты на меня так орал, что я аж поверил. И поэтому решил догнаться, чтоб не страшно было. Вот-вот, так все и было. Тут же подтвердил явно понравившуюся версию событий Степаныч. Теперь-то ничего придумывать в оправдании не нужно. Лопата и лом уплыли в заоблачные дали. А может и не было их. Тем более, что я был в порядке. Ну, почти. Эх, Повороть тебя в детстве надо было. Жаль, не дожил до того момента. Ты бы у меня вообще от выпивки отказался. Мне тоже жаль. Лицо Степаныча стало грустным-грустным. «А, чтоб тебя!» — махнул рукой Рогожин. «Как там майор?» «Помирает!» — Степаныч разводит руками. «Намешал изрядно, вот и плохо ему. Налил коньяка, он даже смотреть не хочет. Говорит, что стожнит его. Поставил напариваться укрепляющий настой». «Но если не примет...» Вновь разводит руками. «Пошли, посмотрим!» Бросил на ходу капитан, поднимаясь по ступенькам. «Да уж!» Выглядит Васильев весьма хреново. «Смешивать последнее дело, по себе знаю!» Сидит за столом в коморке Степаныча, подперев голову руками, и с тоской смотрит на стакан, до половины наполненный коньяком. На приветствие лишь слабо шевельнул рукой и больным голосом протянул. «Руслан...» «Если мне еще раз в голову придет гениальная мысль, ты меня сразу пристрели, чтоб не мучился. С рождения дочери так не пил. И на мгновение замолчав поправился. Нет, даже тогда столько не выпил. Но еще бы!» Вполне уже довольный жизнью Степаныч аккуратно сцеживает какой-то отвар в кружку. «Коньяк, вино, пиво, адская смесь!» «Руслан, скажи, я хоть не зря страдаю?» Голосом умирающего лебедя поинтересовался майор. «Прав я оказался. Похоже, что отцы-командиры все же какую-то аферу проворачивали». Мысленно чешу затылок, пристраивая зад на пустующий табурец. «Коньяк пей!» Жестким голосом скомандовал Рогожин. «Тошнит. Надо, Федя, надо!» «Я не Федя». «Да? Ты уверен? Тогда тем более пей!» Васильев с тоской посмотрел на стакан, зажмурился и, выдохнув воздух, заглотил. С задумчиво болезненным видом посидел и удивленно произнес. «Прижилось? Вот!» Во Подняв в небесопалец, поучительным голосом произнес Степаныч. «А теперь вот это!» Ставит на стол только что сцеженный напиток. «Мелкими глотками!» Взяв в руки кружку, майор принюхивается и с сомнением пробует. «Горькое!» Морщится и укоризненно говорит. «Мог бы и эликсир дать». «Ага, сейчас!» – возмущается прапор. «Ты представляешь его цену? Если я тебе скажу, ты пить бросишь. Совсем. Там настолько редкие ингредиенты, что только на самый крайний случай храню. Тебе и так скоро полегчает. Чай не первый раз замужем». «А, ладно. Ну, так что? Как результат?» Васильев с надеждой обращается к Рогожину. «Но как тебе сказать?» Капитан с задумчивым видом наливает себе чай. Блок у генерала оказался на загляденье. Пришлось вызывать на помощь супер взламыватель мозгов, А.М. Модель – девчушки сексуальные, на всю голову отмороженные. «Ты о чем? не въезжает майор. А я, затаив дыхание, тихонько шкерюсь в своем уголке. Еще и легкую отводку глаз урубил, чтобы не отсвечивать. А то любопытство аж прыгать начало от счастья. А.М. – Анютка и Маришка. Что тут непонятного? Ага! А я в таком виде, перед начальством, расстроился Васильев. Эй что? удивился Степаныч. Чая не съедят! Ты ж за дело родил! Ох, мужики! После того нашего разговора, ну вы помните, делает выразительное лицо. Походу, начинает отпускать майора, вот и мимика заработала. Степаныч с рогожином кивают. Только я, как дурак, не в курсе. Кругом тайны, тайны, забодали уже. Ну так вот, продолжает майор, «И явились ко мне! «Вопросов кучу, но задавали про Зайцева. И ведь не спорю, красивый и жуть, а меня аж до печенок пробрало!» Майора передернуло всего от воспоминаний. «Это они могут!» — заулыбался Степаныч. Рогожин же только ехидно усмехнулся, а Васильев, все более оживая, продолжал. «Так что ну его нафиг, а у меня от них мурашки по коже. Это они только к вам какой-то нездоровой любовью пылают!» А мне лучше подальше от начальства, поближе к кухне. Почему не здоровый? удивился Рогожин. Очень даже здоровый. Да? Рисковые вы мужики. потрясенно произнес майор. Ты это о чем? Извращенец. Засмеялся капитан. И глядя на все еще помятое лицо Васильева, спросил Степаныча: Как думаешь, можно его посвятить в нашу тайну? Но ну, намеки он уже делал, так что про нас с тобой наверное знает. И обратился к майору. «Знаешь?» «Ага». Не стал отпираться тот. «Что он твой дед, знаю. Меня как раз ваши АЭМы просветили». «Вот и славно. А теперь главное. И учти, что об этом знает от силы десяток человек. Теперь еще двое добавится. Егору знать совсем не повредит, а то его скоро любопытство съест». И, подмигнув мне, добавил. «Можешь не изображать из себя ветош. Смущенно улыбаюсь, типа я хороший. И вообще глухой. Ну а ты...» Чтоб глупости больше не говорил. Васильев разводит руками. «Мужики, а что я еще подумать должен был?» На лицо Руслана вновь наползает веселая улыбка, но он молчит, позволяя говорить Степанычу. «Так вот, Витя, делает театральную паузу. Анютка, моя старшая сестра, теперь понял, откуда любовь?» «Обалдеть!» Только и смог выдавить из себя Васильев. «А то!» Самодовольно улыбаясь, произнес Степаныч. — А Маришка — ее подруга детства. Так что считай тоже сестра. Все детство у нас провела. — Да и меня в свое время по той же причине выбрали, — добавил Рогожин. — Подарок всеслава моей внучке. — Куда я попал? Куда я попал? — картинно схватился за голову более-менее пришедший в себя майор, изображая ужас. — Кругом кумовство и мажоры. — Развеселил. Что тут еще сказать? — А то я, бедный, так охренел в своем уголке что если бы не Стенка, улетел бы со стула нафиг. А так хоть поржали. А Степаныч тем временем решил еще немного дать информации. Если честно, изменились они сильно, но во многом остались прежними. Даже вот взять пример. Анютка всегда красивая была и привыкла к этому. А Маришка, даже сказал бы страшненькая, вот и теперь заметили, как на замечание о внешности реагирует. Казалось бы, сколько лет прошло, должна привыкнуть, что красотка хоть куда, а нет да и человечными остались, несмотря на трудную судьбу. Нам всем надо молиться на них. Кто знает, что бы было, не подбери в свое время всеслав двух обиженных на жизнь девчонок. Обиженных, но не озлобленных. Что для него человеческой жизни? Пыль. А они все же остались частично людьми. Он, даже геройского деда не забыли. Степаныч сел на табурет, обхватил голову руками и продолжил. Бабушка так тосковала, считай, каждый день рассказывала, в пример ставила. Вот и помнили о нем. Так что Всеслав очень дорогой подарок сделал. Руслан сидел с потерянным лицом, а по щеке стекала слеза.